Страница 722, письмо 246 Павлу Дмитриевичу Голохвастову, 1873 год, января 24-го, Ясная Поляна. Я становлюсь бессовестен, не успел отказаться от вашего предложения, как мне уже понадобились три книги. Справился с вашим предпоследним письмом. Две из них там есть. Корба и Есипова «Раскольничьи дела», примечания с первого по третье. Если я вам не надоел, пришлите их, пожалуйста. Третья книга — это Кирилова статистика», о которой упоминает Устрялов, примечание четвертое. Если она есть в продаже, то, простите ради бога, когда будете у Соловьева, возьмите у него на мой счет и пришлите мне, пожалуйста. Я уже дошел в своем изучении времени до той степени, Вы верно это испытывали, что начинаешь вертеться в заколдованном кругу. С разных сторон повторяют одно и то же, и знаешь откуда, неужели только. Есть у меня еще надежда на родословные. Не знаете, нет ли чего в этом роде, в особенности Шереметьевы и Апраксины. С другой стороны, я дошел до того периода, когда, начитавшись описаний того времени, всегда ложных с пошлой европейской, героичной точки зрения, испытываешь озлобление на эту фальшь, и, желая разорвать этот волшебный круг фальши, теряешь спокойствие и внимательность, которые так нужны. Письмо ваше мне было очень приятно. В хорошие минуты я приблизительно тоже думаю, но приятно со стороны получить подтверждение. Я тоже хочу сказать вам от души совет». Но мой не будет приятен, хотя вы, вероятно, знаете сами то, что я скажу. Не живите в Москве. Для людей, которым предстоит упорный умственный труд, есть две опасности – журналистика и разговоры. Против первой вы непромокаемы, как я думаю, но второе вам кажется опасным. Вы говорите хорошо, вас слушают охотно, потому что вам есть что говорить, но это беда, и чем умнее те люди, с которыми говоришь, тем хуже». Для умных людей достаешь самую начинку из пирога, а этого-то и не надобно, чтобы они не нанюхали, как собаки, кушанье, которое готовится к празднику. Должно быть, скоро буду в Москве, и мне нужно напомнить ваш адрес, чтобы свидеться с вами. Мой адрес всегда Тула, ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Голохвастов рекомендовал Толстому дневник Югана Георга Корба, секретаря посольства от императора Леопольда I к царю Петру I в 1698-1699 годах, Москва, 1868 год. Книга была прислана Толстому, выписки из нее имеются в материалах к роману «Времен Петра», смотри том 17. Третья книга историка Есипова «Раскульничьи дела 18-го столетия. Извлеченные из дел Преображенского приказа и тайны разыскных дел канцелярии. Тома 1-2. Издание Кожанчикова. Санкт-Петербург. 1861-1863 годы». Четвертое. Кирилов Цветущее состояние всего российского государства. Тома 1-2. Издательство «Погодина» 1831 год. Первое документированное статистическое описание России. Историк Устрялов упоминает о нем в книге «История царствования Петра Великого. Санкт-Петербург. 1858-1863 годы». Конец примечаний.